Часть вторая, глава т р о д глава п я т а Севастополь, ф л и г е р ь морского госпиталя. Сашенька накрывала на стол. Она выставляла хрустальные вазочки с черешнем, абрикосом, айвовым и еще бог знает каким вареньем, корзиночки с белыми хрустящими сайками и баранками. Попыхивал дух ведерный самовар. Под его тяжестью потрескивали ножки стола. Благодать! Девушка носилась туда-сюда с салфетками ложечками, а Коля Михеев не отводил от нее завороженного взгляда. Фадей Семенович попыхивал по хитоской и благодушно наблюдал за радостной суетой. В гости к г е л е р о м юнкеров затащил Федя Красницкий. Они познакомились в морском собрании лейтенант, который сам был старше новых друзей и два льгода на четыре предложил прогуляться по городу. Константиновцы согласились. Им страсть, как хотелось посмотреть на этот почти незнакомый Севастополь, пофорсить перед барышнями, насладиться теплым майским утром и забытым в буре гражданской войны ощущением покоя и уверенности. Случайно или нет, они оказались перед госпиталем, где служила нареченная Красницкого Дарья Михайловна. Об этом можно лишь гадать. Но уже через четверть часа все трое сидели во ф л и г е р к е где с недавних пор обреталось семейство г е л е р о в В гостях у Фадея Семеновича сидел Андрей Митин, заглянувший в госпиталь по какой-то пустяковой надобности. После удивлений, приветствий и расшаркиваний вся компания расположилась на веранде и с нетерпением ожидала, когда закипит самовар. — Как это вы, Александра Фадеевна, успели? — недоумевал Красницкий. — Всего два дня как веселились, а уже такое хозяйство! — Нам помогали милосердные сестры из крестовоздвиженской общины, — вкустился в объяснение Гиллер. — Они, как узнали, что мы с алмаза, сразу натащили салфеток, чашек с блюдцами и еще какое-то дребедение, варенье, банок с дюжину. — А самовар мы купили на базаре, — гордо объявила Сашенька. — Коля помогал. — Там и ложечки нашли. Жаль, не серебряные. Ну да это ничего, успеется. — Верно, — подтвердил Фадей Семенович. — Доктор Пирогов выдал из хозяйственных сумм 200 рублей на обзаведение. Жалование-то мне когда еще положат? Не побираться же? Мы даже прислугу не подыскали. Сашенька сама хлопочет. Узнав, что среди гостей из грядущего есть ученый-хирург, начальник госпиталя предложил Фадею Семеновичу поступить на службу. Зарин распорядился отобрать книги по медицине из числа тех, что юнкера выгребли из библиотек. Увидев подшивки хирургического вестника, журнала микробиологии и полный с 1867 по 1917 год в о е н н ы й м е д и ц и н с к и й журнал, п и р о г о в долго не мог поверить в реальность происходящего, а как только поверил, немедленно завел разговор о курсах для врачей со всей России. Андрей, узнав об этом, посмеивался. Чем не первый росток в и л е с о в с к о г о зурбагана? Не все же мином а с т ы р и т ь доладить да перегонные кубы, чем, по слухам, занимается вкача неутомимый левша Рубахин. Надо, кстати, набросать для него схему чеченских самоваров, а заодно выпросить у Глебовского сколько-нибудь труб, манометров с термометрами и запорной арматуры из березани. Запасы горючки рано или поздно подойдут к концу, а в Чечне даже на таком барахле ухитрялись гнать из сырой грозненской нефти вполне приличной семьи шестой. «А мам н е все уши п р о ж у ж ж а л о про Бестужевские курсы», – рассказывал Фаддей Семенович. «Даже ехать собралась, а тут февраль семнадцатого. Какой уж там Петроград, так и осталась дома». — Зато теперь папенька будет преподавать на женских курсах при госпитале, — похвасталась девушка. — Я тоже хочу заниматься. Господин Пирогов просил подготовить к первому занятию доклад о Флоренс Найтингейл и британских сестрах милосердия. Я рассказала, как это было у нас, вот он и заинтересовался. Доктор Геллер уже поведал гостям, что его новый начальник как губка впитывает все передовое в области медицины. В морском госпитале уже внедряли новые требования санитарии и гигиены, занялись стерилизацией инструментов с помощью спирта и карбулки. Пирогов ввел в употребление асептические повязки и даже распорядился соорудить примитивный автоклав. Результат сказался сразу – смертность после операции резко упала. Впрочем, раненых было сравнительно мало – война гремит далеко от севастопольских бастионов. Фадей д Семенович тем временем взялся за юнкеров. «А вы чем собираетесь заняться, молодые люди? Мы с а ш е н ь к о й пока при госпитале. А у вас какие планы?» «Наше дело военное», – браво отозвался Адашев. «Куда пошлют, туда и отправимся. Хоть турок бить, хоть вам, Сашенька, самовары таскать. Кстати, еще один не нужен? Наш барон сбегает, только скажите. о н он как преданно на вас смотрит». Все бы вам графскоморошничать. Штыкилиберг густо покраснел. Вас серьезно спрашивают? А серьезно? Мы и сами не знаем. Генерал Стогов объявил, что решено сформировать бронедивизион. Без Никола не обойдется. Он у нас в училище первейший знаток авто. А вы что будете делать, Алексей? Спросила девушка. Пойдете, как н и к о л е н ь к о в с а м о к а т ч и к е Самокатчики, это которые на лесопедах и лицеклетках. — возмутился Коля Михеев. — А у нас броневики танки. Какие же мы самокатчики? Подтвердите, граф. — Я пока числюсь ротным, — ответил Адашев, не обращая внимания на гневную Филиппику приятеля. — Рукавишникова на Альме убила земляем пухом. Вот я его замещаю. — А чего же вы говорите, что не знаете, раз собираетесь служить и даже ротным командиром? Адашев внезапно посерьезнел. — А потому что неясно, «Какого мы поля ягода?» «Я так думаю. Если ты военный человек, так изволь присягать. Наша присяга правителю Юга России, барону Врангелю, потеряла силу, а н о в о й мы пока еще не дали». Врач с интересом глянул на Адашева поверх очков. «А вам это мешает?» «Да не то чтобы...» – ответил Коля Михеев. «Мы-то готовы, с милой душой, но все равно непонятно. Да и родственники...» Вот, скажем, у нашего графа дед с бабкой в первопрестольной. У них дети под стол пешком ходят, а тут сразу внук. — Зря смеетесь, Никол, — насупился Адашев. — Припаршивое положение, хоть вовсе не показываясь им на глаза. — Не вам одному, Алексис, такое предстоит, — заметил ш т е к е л ь б е р г Мой дед, насколько мне известно, служит сейчас на Балтике, на фрегате. Убей бог не припомни название. Так он у вас из самотопов. Что же вы не поддержали традиции? Это дедушка ее нарушил. ч т о к е л ь б е р г и всегда служили либо по Министерству иностранных дел, либо в армии, а этому вздумалось понюхать соленой водички. Слышал, вам предложили заняться разбором библиотеки, осведомился Фадди Семенович. Интереснейшее, скажу вам, будет дело. Как подумаю, сколько в этих книгах такого, о чем здесь еще не знают. «Дух захватывает!» Андрей с трудом сдержал усмешку. «Ну вот, еще один подцепил прогрессорскую лихорадку. Может, Янке при дворе короля Артура начитался?» «К началу двадцатого века в России эту книгу уже издали». «Было что-то такое», — нехотя подтвердил Штекельберг. «Но я отказался. Не хватало еще пыль глотать». «А то на маршах мы ее мало глотали», — у х м ы л ь н у л с я Адашев. «Он, Сашенька, боится, что вы его засмеете. Барон в библиотекаре!» Андрей пристально посмотрел на юнкера. «А наш уважаемый хозяин прав, молодой человек. От этих книг теперь зависит побольше, нежели от броневиков. Так что подумайте. И знаете что? Загляните вечером на адамант, я вахтенного офицера предупрежу. Мы с вами на эту тему не торопясь побеседуем».